Глава десятая. Ключ и топорик. В отделении милиции на Соколе тоже шел ремонт. «Ползучий», как его называл Николай Сведерка, Часть кабинетов от этого походила на руины, а в другой части на головах друг у друга ютился личный состав. Работать в условиях ползучего ремонта было просто страшно, а переезжать милиционерам было некуда. Оперативный штаб по раскрытию убийства на Ленинградском проспекте заседал в одной из таких комнатушек. Николай Сведерка и человек семь оперативников. Когда Никита Колосов после выполнения всех формальностей с возвращением в Волги заехал к Сведерка поделиться впечатлениями, у москвичей как раз случился обед. Сыщики пили растворимый кофе из огромных керамических кружек, жевали пирожки с мясом и повидлом, приобретенные в ларьке у метро кто-то оживленно предлагал слетать за пивом сухой закон это было первое что услышал никита от николая сведерка переступив порог сухой закон жесткий до тех пор пока дело не раскроем сведерка восседал в углу за столом а то я знаю вас Колосов понял выбившись с начальства сведерка решил круто завернуть гайки и по лицам сыщиков он понял, что процесс завинчивания как раз в начальной стадии. Он поздоровался и тут же получил свою долю пирожков. Прихлебывая кофе, он выложил на стол перед Сведерка расписку Жукова о получении «Волги» и диктофон, взятый из «Девятки», с записью беседы по пути на «Сокол». Прослушивали запись всем кабинетом. «Хм, так», — хмыкнул Сведерка, — «есть такое дело». Потянулась, кажется, Ниточка. Ну-ка, крутани еще раз, что там шофёр про поездку на Ленинградский сказал. Крутанули еще раз. Сведерка придвинул к себе позапрошлогодний календарь и что-то быстро записал на нем. Надо все переварить, сказал он, но чуть позже. Сначала, Никита, это вот прочти, ознакомься. И он передал колосову два отдельных экспертных заключения. Одно было от патолога Анатома. Второе — из криминалистической лаборатории. Колосов начал с заключения по техническому исследованию замка двери 15 квартиры, где обнаружили труп Бортникова. Вывод эксперта был категоричен. Никаких следов взлома не обнаружено. Не обнаружены следов подбора ключа. Замок открыли непосредственно тем ключом, который к этому замку прилагался. Или же его дубликатом. Заключение патологоанатома по исследованию трупа в основном подтверждало все, что уже было выяснено на месте происшествия при первичном осмотре. Даже примерное время смерти указывалось то же самое. Но одна деталь все же патологоанатомом выделялась особо. Он весьма подробно описывал механизм нанесения Бортникову ран. А далее делал вывод, что, судя по их конфигурации, состоянию повреждений затылочной области черепа и кожных покровов головы, в качестве возможного орудия убийства был использован небольшой топор. Скорее всего, писал эксперт, это мог быть кухонный топорик для разделки мяса с коротким заточенным лезвием и специфической формой обуха, имеющей характерную ребристо-шахматную поверхность. В самый раз для антрикотов сказал Сведерка, увидев, что Колосов прочел заключение до конца. Вот такой у нас люля-кибаб, Никита. Ну и что ты обо всем этом скажешь теперь? Да я вас приехал послушать. Колосов отложил заключение и уселся поудобнее на шатком стуле. Вы тут всему голова. Дело фактически полностью ваше. Ну а мы так, на подхвате, не прибедняйся. Началось то у вас все. Повторяю, а к нам просто гармонично перетекло. Сведерка вздохнул. Сволочь, он, конечно, порядочная был, этот бортников, мир его праху. У родной фирмы деньги стырил. Дождался момента, когда сумма кругленькой оказалась. Но Бог-то все видит, вот он его и покарал за подлость и за жлобство. А кто же, по-твоему, выступил в роли промысла Божьего? Чего? спросил сведерка. В чьей роли? Колосов слыхал про промысел Божий от Мещерского. Смысл выражения самому ему был ясен и даже нравился своей заумностью. Однако объяснить все коллеге не хватало красноречия. «Кто его, по-твоему, пристукнул?» — спросил он просто. «То есть как кто? Сообщник, конечно?» сведерка изрек это как нечто само собой разумеющееся. «Я, как его в квартире увидал, сразу понял». Подельника надо искать, того, что в тени пока остался, и у кого сейчас кейс со ста семью десятью пятью тысячами. пустился вдохновенно рассуждать. Само по себе появление Бортникова в доме на Ленинградском проспекте, где он не был прописан и не проживал, становилось ясно только при самом простейшем раскладе. Он кому-то туда приехал сразу после аферы с деньгами, машиной и липовым заявлением о разбое. Приехал с украденными деньгами и на Волге, той самой еще до того, как заявил нам о нападении, подчеркнул он. Я думаю, у них все так и было спланировано. Сведерка покосился на расписку Жукова. Бортников получает Фин отделе авиакомпании деньги, чтобы вести их в банк. В банк он не едет, а едет сразу же на Ленинградский проспект, прячет машину во дворе. Деньги передает сообщнику, а сам мучиться на другой конец Москвы, на такси или на частнике, это еще выяснять придется. Кольцевой — разыгрывать из себя жертву дорожного разбоя. Затем, после всех своих враг и липовых объяснений на допросе, он снова возвращается на Ленинградский проспект, зная, что там его ни одна собака искать не станет. Они с сообщником приступают к дележу украденного. Тут возникает конфликт, и сообщник его убивает, прячет труп в пустой квартире, возможно, одной из соседних, и... Или, возможно, все было так. Они еще не успели приступить, где лежу денег. Бортников только появился, и сообщник сразу же отправил его на тот свет. Значит, по-твоему, сообщник проживает в доме на Ленинградском проспекте в четвертом корпусе? Спросил Никита. Да. Думаю, именно там он и проживает. Но мне лично кажется, что он там не прописан, а просто снимает квартиру. Так легче потом следы замести. Съехал — и концы в воду. А этот Жуков, Михаил Борисович, у тебя подозрений не вызывает? А разве этот дядя, такой доверчивый, я бы сказал, преступно, наивно доверчивый, не мог снимать там хату во время всей этой аферы? А что, вполне они на пару с Бортниковым могли сообразить, как облапошить родную фирму, а все это его слова сегодняшнее, сегодняшние о вере и доверии так для отвода глаз. А как быть тогда с букетом роз, конфетами и шампанским, как быть с той поездкой и словами шофера Антипова? Сведерка подумал. А разве наш сообщник ею быть не может? спросил он. Куда ты клонишь, понятно. Цветы, конфеты, шипучка, ночной визит. К бабе так ездит. Но, может, та баба мужа имеет? И не только одна во всем этом замешана. Шершеля Фам, как говорится. — У тебя полный список жильцов четвертого корпуса есть? — спросил Колосов. — Только по данным Жека. Я сотрудникам уже поручил собрать более подробные сведения. Работают по списку, составляют. — Полный кондуит, Никита, сделаем. Пахать чувствую нам по нему. Ой, как придется. Нам? Спросил Колосов. По-моему, пахать тебе, Коля, придется. Убийство ваше. А денежки ваши? Сведерка, сладко, как кот на заваленке, потянулся. А ты сам-то что летчикам пообещал? Он кивнул на диктофон. Так-то, друг. Вместе мы, в одной лодке. Ну ничего. Я сердцем чувствую, пойдет дело. Да что, уже пошло? круг подозреваемых уже очерчен, мотив налицо. Ты в этом уверен? На все сто процентов? На двести, Никита. Когда человек крадет много толстых пачек, перетянутых банковскими резиночками, а спустя сутки откидывает коньки, спрашивается, мог ли он стать жертвой некорыстного преступления? Странное какое-то орудие убийства, кухонный топорик, заметил Никита. Я, признаться, ожидал совсем иного. А, ерунда! Стукнули первым, что под руку подвернулось. Лишь бы наверняка. А если у нас не сообщник, а сообщница, то с этим топором вообще нет никаких загвоздок. Все и так сходится. Привычный инструмент домохозяек». Да, но почему тогда Бортникова ударили этим топориком не на кухне в квартире, а на лестничной клетке у мусоропровода? А кому кровища в своем доме нужна? Чтобы потом эксперты на карачках ползали, паркет выпиливали? Никакому умному, дальновидному человеку эта бодяга не нужна. Ни сообщнику, ни сообщнице, если у нее мозги варят. Там и дел-то расплюнуть. Вышла вслед за Бортниковым к лифту, пряча топорик за спиной. Улучила момент. Бац, трах, и все. Финита. Но все произошло не у лифта а напролет выше, между этажами. Это если с четвертого этажа считать, тогда напролет выше, а если с пятого, то ниже. Может, Бортников с верхних этажей по лестнице спускался? Скорее всего, так и было. Но это мы будем досконально выяснять, кому приезжал, с кем контактировал. А что первичный опрос жильцов дал? «Ну, на труп окровавленной любоваться, естественно, мы их не пустили. Правда, одна старуха все рвалась, настырная такая, я, кричит общественница из Совета ветеранов. Но мы не пустили никого, кроме понятых, а их я из Дома управления пригласил. Паспорт Бортникова, точнее, его фото в паспорте, показывали жильцам. Правда, никто его не опознал». «Не опознал или не захотел опознавать?» — возразил Никита. «А вы абсолютно всех опросили?» «Погоди, тут у меня рапорты есть». сведерка порылся в папке. Так, кого удалось опросить во время осмотра и обхода дома? Опросили неких Гринсер Надежду Иосифовну, она милицию первый раз как раз вызывала, и Гринсер Аллу Борисовну. Алмазова опросили, некоего Олега Георгиевича из 20-й квартиры, Сажина Евгения Павловича, квартира 11-я. Это тоже по первому эпизоду еще, как Гринцеры и Алмазов, когда трупы еще не нашли, а только пятна крови на лестнице обнаружились. Далее, когда уже труп выплыл, голубчик, опросили неких Унгуряну Дмитрия, Загоруйка Тараса Тарасовича, Шмитовского Павла Мазеповича, ну и отчество, мать моя, был бы Кочубеевичем уж лучше, и Пелепенко Ивана Афанасьевича, номера паспортов, Адреса временной регистрации. Это как раз бригада рабочих, что в 15-й квартире работала. Все приезжие из Украины. В Москве зарегистрированы временно. Разрешения на работу нет. Теперь с ремонтной фирмой разбираться насчет них придется. Так, а это вот еще жильцы, опрошенные, из квартиры на седьмом этаже. Зотова Клавдия Захаровна, Зотова Зоя Алексеевна, Зотов Игорь, выводок целый, семья. «С четвертого этажа оброшено через дверь». «Как?» — переспросил Колосов. «Ну, через дверь. Ну, дам я Соловьеву». С ведерка аж кулаком по рапорту стукнул. «Работать с людьми не умеет. Дверь даже ему не открыли. Квартира под номером девять. Некто Тихих Станислав Леонидович». Так через дверь показания и давал. Никакой полезной информации не представил. Еще была опрошена гражданка Герсименко Светлана Михайловна. Тоже информация о личности убитого с ее слов не располагает. «Это что, все?» «Все, кто опрошен сразу на месте происшествия». «А квартир гораздо больше. Ничего, будем разбираться теперь и с квартирами, и с жильцами. Железный список Никита составим. Мои уже все озадачены, работают». «Ты уж поторопись», — сказал Никита. А то три дня прошло, а мы еще даже не в курсе, кто в теремочке живет. Ты меня обижаешь. Сведерка. оглядел своих, сразу насторожившихся при этом замечании сыщиков. Слыхали? Вот как она нас думают. Я сказал, сегодня железный список будет. С полной биографией каждого, с фото, хоть в контрразведку посылай. Колосов лишь неопределенно пожал плечами, что означало, он плохо верит обещаниям но пока старается быть вполне лояльным.